Глава тридцать Милада. Теперь я слышу, как открываются ворота. Я не хотела, чтобы родители пересеклись с Тихомировыми. Мама точно не обрадуется присутствию Глеба в доме. Машину она уже увидела, наверняка несется на всех парах в дом. Вань, встреть их, пожалуйста. Скажи, что Глеб по моей просьбе помог мне отнести детей наверх. в Скакивая с дивана, н е с у с ь к лестнице. Все это я произношу на ходу. Милада, постой, куда ты н е с е ш ь с я Тебе можно наступать на сломанную ногу? Ванька пытается меня задержать, но я еще сильнее спешу. Внутренние часы подсказывают, что у меня очень мало времени. Вань, потом. Ничего не объясняя, оставляю растерянного друга внизу. Глеба нахожу в родительской спальне. По фотографиям на стене и голубым бортиком в кроватке несложно догадаться, кому она принадлежит. Но Глеб наверняка и так помнит, где в этом доме родительская спальня. Варя у него на руках, положив голову на плечо, сосет к у л а ч о к Дверь не закрываю, застыла на пороге, прислушиваясь к тому, что происходит в низу. Пока тихо. Борька играет своими ножками, засыпать не собирается. Глеб молча наблюдает за мной. Мы вообще мало говорим, будто любое слово может испортить условное. Хрупкое перемирие между нами. Внизу раздается запыхавшийся голос мамы. Вот это сюрприз! Звучит натянуто. Не скажешь по ее т о н у что сюрприз приятный. Здравствуй, Иван. Хочу оказаться рядом с другом, хотя Ванька и без моей поддержки справится. С мамой он давно знаком. Его отношение сформировалось, когда мы жили вместе. Вряд ли оно за эти годы изменилось. Иди в мою комнату. киваю на дверь, проходя в спальню. Попробую ложить Варю, но сначала ей нужно сменить подгузник. Последнюю фразу я произношу для себя. На Глеба даже не смотрю. Хоть разорвись. Если Борьку оставлю, последуют упреки. Когда м а м а не в духе, в высказываниях нет разумности, одни эмоции. Увидит, что Глеб поднялся и находится с Варей в моей спальне, вряд ли оставит без комментариев. Несколько дней будет фыркать и высказывать недовольство. Я сменю, произносит Глеб. Не сразу получается сообразить, о чем речь, а потом просто киваю в надежде, что он скорее уйдет. Мама наверняка уже выяснила, что мы с Глебом наверху укладываем детей. Тихомиров уходит с дочкой. Слышу, как захлопнулась дверь в мою спальню. Спешу за подгузником, быстро меняю его борьки, переодеваю брата, когда в коридоре раздается стук каблуков. Надеваю на лицо маску. Морально я готова. Но это всегда неприятно. Почему в доме посторонние, когда нас нет, прилетает прямо с порога? Мне не совсем понятен твой тон, мама. После того, как родилась Варя, я перестала болезненно воспринимать многие вещи в своей семье, нарастила броню не только против Глеба, но и против собственных родителей. Почему в нашем доме посторонние мужчины, когда нас нет дома? Цедит с л о в а сквозь зубы. Она заведена и не готова никого слушать. Это и мой дом, а Тихомировых сложно назвать посторонними. Не помню, чтобы ты вкладывалась в строительство этого дома. Своей репликой мама задевает настолько глубоко, что я решаюсь нанести ответный удар. Если я и моя дочь в вашем доме, в ы д е л я ю интонацией последние слова, никто, то на днях я съеду. Поиском подходящего жилья займусь прямо сегодня. А посторонний Иван Тихомиров, у которого я бесплатно жила и питалась в Москве, поможет мне перевезти вещи. Милада, резко о с е к а е т с я мама. Денег у вас я не попрошу. Воспользуюсь своим счетом. Последние слова произношу негромко, потому что не уверена, что решусь на этот шаг. Можешь укладывать Борю, я займусь Варей. п ы т а ю с ь пройти мимо, но она хватает меня за руку. Милада, я просто разозлилась, что тихомирвы о пришли, когда нас нет. Глеб мог опять тебя расстроить. Меняется тон, выражение лица. Я услышала все, что ты сказала. В твоих словах не было заботы обо мне. Я выросла, мама, и больше никому не позволю делать мне больно. Мягко высвобождаю руку и тороплюсь в сторону двери. Милада, я не хотела тебя обидеть. Летит спину. Слышу сожаление в голосе. Но сейчас мне хочется позаботиться о себе, о своем душевном комфорте. Внутри все еще черно и обожжено. Иди к дочери. Она не хочет засыпать без тебя. В проеме появляется Тихомиров. Сейчас мне не хочется с ним спорить. Пользуюсь возможностью, чтобы сбежать. Он вовремя пришел на помощь. Подозреваю, что часть разговора он точно слышал, но мне все равно. Мы с Иваном уже поедем. Попрощаюсь с ним за тебя. Спасибо. Выхожу из комнаты, не глядя на Глеба. Это дом мой, с Теша, как и все, чем вы пользуетесь. Холодным жестким тоном произносит Глеб. Услышала только потому, что не закрыла до конца дверь и не успела отойти.